Глава двадцать вторая Тогда Лори Лори оглянулась, проверяя, нет ли неподалеку мужчин, затем расстегнула шорты и присела над ямкой, которую только что выкопала при помощи палки. Ходить в туалет в лесу стало обыденностью. Жизнь Лори продолжала стремительно меняться, все больше отдаляясь от того, к чему она привыкла. Шел четвертый день жизни на острове, и никаких признаков спасателей, ни поисковых вертолетов в небе, ни катеров в океане. Ничего. Кожа на голове зудела, собранные в хвост на макушке волосы пересохли на солнце и спутались, пестреющие синяками и трупьями ноги покрылись грязью и просли тонкими пеньками щетины. Сев на корточки, Лори остановила взгляд на пальцах ног. Неоново-розовый лак облупился по краям, гротескно выделяясь на фоне черных полумесяцев грязи. От ходьбы босиком кожа на покрытых сухой грязью ступнях потрескалась и кровила. Подумать только. Меньше недели назад Лори стояла в крошечной ванной Эрин и мазала бледные после зимы ноги кремом для искусственного загара. Теперь же все ее заботы в основном крутились вокруг сонни. Вовремя покормить-напоить – проверить, нет ли на земле змей, хватит ли чистой воды из ручья, сколько на острове фруктовых деревьев. Каждое действие и решение сводились к единственному слову — выживание. В животе заурчало. Еда из самолета закончилась, и теперь они ели то, что добывали на острове. Бананы, плоды хлебного дерева, кокосы, иногда попадалась манго. Лори прикинула, что в банке осталось смеси на четыре недели. Надо, чтобы к этому времени их спасли. Нащупав в кармане пачку салфеток, она вытащила последнюю. Завтрак ее услугам только листья. Она оправилась, засыпала ямку землей, притоптала и пошла обратно в лагерь. Так они называли свой новый дом. Огонь в костре старались поддерживать весь день и от комаров помогала, и не приходилось каждый вечер заново разжигать новый из зацеревших дров. К тому же единственную на острове зажигалку нужно было использовать экономно. Лори заглянула в сооруженное из остатков спасательного плота убежище, где стояла люлька Сонни. Малыш мирно спал, плотно сжав губки и вытянув шею, что придавало ему почти царственный вид. Обычно он редко устраивался в люльке, и предпочитал висеть в слинге, плотно прижавшись к Лори. Ночью же она вообще отказывалась от приноски, и Сонни спал у нее на груди или под боком, положив голову на ее локтевой сгиб, если вообще спал. Что касается змей, Майк заверил, что та, которая приползала два дня назад, не ядовита, и Лори уже не так волновалась, когда приходилось класть Сонни на землю а на который раз инстинктивно взглянула на линию горизонта над деревьями, едва различая океан вдали, не покажется ли поисковый катер. Впрочем, Лори сомневалась, что он сможет подобраться к окруженному рифам острову. Даже на расстоянии волны казались огромными. Они возвышались над рифом, как исполины, а потом откатывались, обнажая выступы скал и кораллов. Как-то они обсуждали строительство спасательного плота. На острове вдоволь дерева для постройки и лиан для скрепления. Но Лори понимала, что даже если они соберут и опустят плот с припасами на воду, проплыть мимо рифа, не разбившись о скалы, шансов мало. Если им все же повезет, и они выйдут в открытый океан, придется плыть под палящим солнцем с риском упасть за борт» не лучшие условия для четырехмесячного ребенка. К тому же, не зная своего местоположения, заблудиться в бескрайних просторах Тихого океана ничего не стоит. Их может отнести течением абсолютно в любом направлении. Лори видела, как выглядят острова архипелага Фиджи на карте. Крошечное скопление точек посреди океана за сотни километров от ближайшего материка. Отправляться в такое путешествие чистое безумие. Заслышав голоса, Лори обернулась. По другую сторону от упавшего самолета спиной к ней стояли трое мужчин. «Не нравится мне это», — сказал Дэниел и натянул на нас рубашку Пола. «Я тоже не уверен», — сказал Феликс, сцепив руки за шеей. «На что они там смотрят?» Лори подошла ближе. «О, Боже!» Задохнулась она от ужаса. Кто-то сбросил с трупов покрывало. Мертвая плоть распухла, пошла пятнами, пахла гнилью и тухлой рыбой. Мужчины обернулись. «С телами нужно что-то делать», — сказал Майк. Его кожа раскраснелась от полуденного зноя, на висках пульсируют вены. Лори не могла отвести взгляда от жуткого зрелища. Тело пожилого американца Джека так распухло, что гавайская рубашка натянулась, как барабан. Его жена лежала рядом. Набухшая кожа, на нижней губе приоткрытого рта сидела муха. «Он хочет бросить их в море», — Дэниел указал на Майка, — «скормить рыбам». «Мне самому это не по душе», — возразил пилот, стиснув зубы. «Я считаю, их надо похоронить, как подобает. А так они просто лежат и гниют». «Разве нельзя их закопать?» спросила Лори. «Будь у нас лопаты, так бы и сделали», ответил Майк. «Но голыми руками могилу для четверых не выкопать». «Что мы скажем их родным?» неуверенно проговорила Лори. «Нам надо думать о себе», твердо сказал Майк. «Если мы оставим их так...» он кивнул в сторону трупов. «Того гляди, подхватим заразу». Пересиливая себя... Лори по очереди посмотрела на тела погибших, окончательно осознавая, что произошло. Их больше нет. Люди, летевшие на том же самолете, мертвы. Вместо них, словно набухшие в воде, перед ней плечом к плечу лежали серые трупы. Она повторяла про себя их имена. Холли Сентон, Джек Бентек, Рут Бентек, Каалли, Халли... Однако вспомнить, как они выглядели живыми, не получалось. «Не могу», — Лори всхлипнула и попятилась прочь. Она рванула через джунгли, продираясь через кусты и папоротники, пока не выбралась к пляжу, ощутив под ногами горячий песок. Глубоко вдохнула, подняв голову к небу. Мгновение спустя сзади послышались шаги. «Что с тобой?» — спросил Феликс. Отёк на носу парня начал спадать, но века левого глаза окрасилась странным зелёно-жёлтым цветом. «Ты решил, как поступить?» Помедлив, он ответил. «Главное выжить. Считаю, нужно отнести их в воду». «А я против!» Из джунглей показался Дэниел. «Если спасатели приплывут сегодня вечером, что мы скажем? Ой, извините, мы выбросили трупы?» «Это понятно», — сказал Феликс. «Но что, если нас не найдут ни через шесть недель, ни через шесть месяцев?» «Только не это! От одной мысли у Лори мурашки пошли по коже». «Может, стоит спросить себя?» предложил примкнувший к ним Майк. чтобы мы предпочли на их месте? Остаться на острове или оказаться в океане?» Вспомнив зловонную разлагающуюся плоть трупов, Лори вздрогнула. «Я бы не хотела гнить на острове». Последним, Майк за ноги, Феликс за руки, изнывая под тяжести трупа и потея от жары, мужчины, пошатываясь, вынесли на пляж тело Холли Сентон. Голова девушки откинулась назад, янтарные волосы разметались по песку, глаза — неестественно, выпирали из черепа. Лори стояла на берегу, прижав к себе Сонни. Ее раздирали сомнения, правильно ли они поступают. С одной стороны, она не могла спокойно спать, зная, что неподалеку гниют, разлагаются, испуская ужасную вонь трупы. Но правильно ли бросать их в море? В любом случае передумывать поздно. Тела Джека, Рут и Калли. Уже дрейфовали в сторону рифа. Побледневший Дэниел, наблюдая, как уносят труп Холли, не выдержал. "Варварство!" Он повернулся к Лори. «Разве ты не понимаешь, какой это кошмар?» «Я...» «С меня хватит!» Перебил ее Дэниел. «Я в этом не участвую!» И он скрылся в джунглях. Лори прижала к себе младенца, уткнулась носом в мягкие волосики, «Все будет хорошо», — прошептала она. «Как же несправедливо, что она стоит здесь, живая, баюкает ребенка Холли. Прости, малыш». Майка и Феликс зашли в воду по пояс, опустили тело и подтолкнули его в океан. Длинные волосы Холли развивались, как у русалки, платье вздулось парусом. На мгновение почудилось, что она помахала на прощание рукой. С малышом на руках Лори зашла на мелководье. Теплая вода замочила край шорт. Сонни взволнованно дергал ножкой, касаясь волн. Лори смотрела вслед медленно уплывающим телам, гонимым неизвестным течением прочь от острова. Все молчали. Никто не молился, не держался за руки. Однако, не сговариваясь, Они продолжали стоять, отдавая дань ушедшим из жизни попутчикам. Лори подняла руку. В ладони лежали четыре белых цветка тропического жасмина, который она сорвала для Сонни. Она по очереди опустила их на воду. Один для Рут Бентек, другой для ее мужа Джека, третий для стюардессы Каали Халли. Перед тем, как опустить четвертый цветок. Она поднесла белые лепестки с нежно-розовой серединкой к ладошке Сонни. «Вот так», — сказала она, когда малыш сжал пальчики вокруг нежных лепестков. «Положишь водичку сам». Она опустила младенца ближе к воде, направляя его руку к поверхности. «Будет правильно, если малыш проводит маму в последний путь, опустив ей вслед жасмин». Но вместо этого Сонни поднес цветок к губам, и сунул в рот. Ой, Лори поспешно раздвинула розовые десенки пальцем и вытащила помятый цветок. Сонни засмеялся. Феликс и Майк обернулись на нежный звук. Лори сама опустила цветок на воду и улыбнулась. Холли, с которой она даже словом не обмолвилась, наверняка бы понравилась. Постояв еще немного, они развернулись и пошли обратно к берегу. «Дело сделано», — серьезно сказал Феликс. Бледный, как полотно пилот, кивнул. «У нас не было выбора», — еле слышно проговорил он. Лори вернулась в лагерь. На поляне раскрасневшийся Дэниел ломал тонкий хвороста колено, на лбу выступил пот. Сломав очередную ветку, он бросил ее на горку дров, лежащую у его ног. Не поднимая взгляда, мужчина спросил. «Ну что, всех вышвырнули?» «Их не вышвырнули», — возразила Лори. «Очень уж он спешил от них избавиться. Разве нет?» «Кто?» «Майк!» Дэниел хлопнул себя по затылку. «Проклятые комары!» Он вытер ладони о шорты. «Ты ему доверяешь?» «Майку?» «Ну да. Вот же грёбаное доказательство!» Он указал на обломки самолёта. «Это был несчастный случай. Технический сбой». «Он так сказал! Кроме слов пилота, у нас ничего нет!» Даниил повернулся к самолету. Рубашка в пятнах грязи и копоти, воротник поднят, чтобы защитить шею от солнца. «В наше время авиакатастрофы не случаются из-за простой неисправности. Там же целая куча проверок, радары, контроль авиапотоков, чего только нет!» «А катастрофы все же происходят!» «Я помню, пропал самолет малазийских авиалиний. Двести человек на борту. Он просто исчез?» «Не исчез», — возразил Дэниел. «Часть обломков нашли в океане. Помнишь, как долго его искали? В прессе только об этом и трубили. Не успокаивались, вели расследование. Интересно, что будут писать о нашем случае. Конечно, самолет небольшой, но людей привлекает все, что связано с авиацией». Есть в полетах что-то мистическое. Но вот кто, садясь в самолет, на самом деле разбирается в том, как они летают? Ты в этом понимаешь?» Лори покачала головой. «Вот и я о том же. Да, есть взлетно-посадочная полоса, самолет разгоняется, действуют какие-то силы, давление. Но как все на самом деле работает, большинство понятия не имеет. Садимся в самолет» и уповаем на пилота, надеясь, что он или она благополучно доставит нас к месту назначения. Вот только Майк нас подвел. Даниэль повысил голос. «Журналисты его заклюют! Он не захочет, чтобы правда вышла наружу!» «Какая правда?» «Ну, сама подумай!» Даниэль подошел ближе так, что Лори ощутила его несвежее дыхание. «Если бы ты вела машину...» и она разбилась из-за технической неисправности. Как бы ты себя чувствовала? Дэниел, как всегда, не ждал ответа от собеседника. Лично я был бы в ярости, возмущен до глубины души. Захотел бы узнать, что именно произошло, в чем причина, почему производственный дефект вызвал сбой. Я бы только об этом и говорил. Так почему же Майк молчит? Почему не рассказывает о подробностях крушения? Может, он об этом и думает. Мы же не знаем. Он помышляет об одном. Как скрыть, что причина аварии в ошибке пилота? Его ошибки. Влажный воздух джунглей вибрировал гудением насекомых. Лори вспомнила, как встретила Майка в кабине в ту первую ночь, когда он сказал, что искал обезболивающее. Как он обернулся, увидел ее, побледнел наблюдавший за ней Дэниел, спросил. «Ты ведь тоже что-то заметила, верно?» Лори взглянула на Сонни. Он заснул в слинге, прижавшись щекой к ее груди, распустил губки. Она легонько прижала малыша к себе. «Не знаю. Не уверена». «В чем не уверена?» Лори оглянулась в сторону леса, проверяя, нет ли рядом других а потом рассказала, как видела Майка в кабине. Он выглядел так, будто его застукали. А вдруг в кабине есть радиопередатчик, а Майк скрывает? Взволновался Дэниел. Что, если он не хочет, чтобы мы выбрались с острова? Да нет, это же безумие. Спорим? А если я прав, и самолет упал из-за ошибки пилота, он, естественно, хочет это скрыть. «Может, он и трупы предложил скинуть в воду, чтобы избавиться от свидетелей?» «Да нет же, вы, я, Феликс и Сонни, мы свидетели!» Лори не понимала одержимости Дэниела. Он смотрел на нее в упор. «Если нас найдут живыми!» «Вы серьезно?» «Я ничего не знаю об этом человеке. Не знаю, о чем он думал, когда садился за штурвал!» И понятия не имею, что у него на уме с тех пор, как мы рухнули в джунгли. Никто из нас не хотел оказаться в этой дыре. Зачем это Майку? У него жена, сын. Думаете, ему и всем нам доставляет удовольствие спать на грязной земле? Не ответив, Дэниел пошел к самолету. «Куда вы?» «Я выясню, что он скрывает». Бросил он, залез в дверной проем и скрылся в кабине. Сквозь разбитое ветровое стекло Лори наблюдала, как Дэниел возится с многочисленными переключателями и рычажками. Затем полез в верхний шкафчик, провел рукой по панели. Лори отвернулась. Ее пугала одержимость Дэниела и то, как быстро он впадал в ярость. Она отвлеклась на малыша. Попробовала взять Сонни по-другому. От постоянного ношения слинга ныла спина. Надо хотя бы на сон укладывать его в люльку но ей нравилось ощущать успокаивающее тепло и тяжесть маленького тельца. «Лори!» — позвал Дэниел из дверей самолёта. «Посмотри, что я нашёл!» Она забралась внутрь. В тепле застоявшегося воздуха пахло гарью и металлической окалиной. Лори прошла в узкую кабину пилота. Скользнув взглядом по трещинам на стекле и разбитой панели управления, она увидела в руках Дэниела свёрнутый плед. «Вот, нашёл под креслом». В свёртке обнаружилось несколько миниатюрных бутылочек от спиртного. В самолёте был алкоголь. Этот паршивец его спрятал и уже выпил черти сколько. В тесном закутке кабины голос мужчины звучал слишком громко. Лори уставилась на пустые бутылочки. «Не меньше двадцати». Когда все собирали припасы в одно место, Майк сказал, что на борту везли только чипсы, шоколад и газировку. «Лживый ублюдок!» Брызгая слюной, возмущался Дэниел. «Разбил самолет, держит нас в изоляции, а сам попивает джин с тоником!» «Что ещё скрывает эта скотина?» «Послушайте...» Лори хотела что-то сказать, но Дэниел лихорадочно обыскивал кабину. Он выдвинул небольшой ящик, Потом полез в верхний шкаф, бросился к лежащей на кресле сумке, рванул молнию, вытряс содержимое на пол. Порывшись в вещах, взял одну из них и нахмурился. У него в руке лежал смартфон. Это не его телефон. Я брал его мобильный, смотрел, нет ли сигнала. Зачем Майку? Второй телефон. Поискав кнопку питания, Даниил включил телефон. Послышался звук приветственной мелодии. «Ну что, есть сигнал?» спросила Лори. Оживший смартфон осветил лицо Дэниела. Он моргнул и нахмурился в замешательстве, глядя на экран. «Дэниел?» Мужчина продолжал неподвижно смотреть в телефон. «Что там?» «Фото на заставке», ответил он, повернув телефон экраном к Лори. Это ведь «ты».